Спокойные деньги. Вы заметили, что больше всего книги про деньги пишут те, у кого их нет? Я же не олигарх, не бизнесмен с большой буквы. Я просто прохожий, на работягу похожий и по одежде, и по средствам в том числе. Ну, может, чуточку больше, хотя, скорее всего, чуточку меньше. И не потому что не могу, а потому что не хочу. Чем больше денег, тем больше беспокойства. Чем больше друзей, тем больше предателей. Чем больше любви, тем больше возможности сдохнуть в муках. В общем, тенденция такая, что много не есть хорошо. Мне нужно счастье. Мне нужно спокойствие относительно моей реальности. С большими деньгами это невозможно. Все тебя хотят, все тебя любят, все тебе врут. А вот когда ты банкрот, когда у тебя за душой не шиша, чё ты нахер никому не нужен? Мне нужны спокойные деньги, пусть немного, но спокойно. Мне нужны безопасные деньги, пусть немного, но чтобы не потерять. Мне нужно только то, что мне действительно нужно от жизни. Ничего лишнего я не хочу. Я, сука, капитан очевидность. Еду полезную и вкусную, одежду удобную и красивую. Не то, что у других по моде, а то, что мне нужно по размеру моей жизни». Смирение сегодня Неподвластно мне, Я лишь мечтаю в тишине Найти спокойную струну. Я взрывом гнева Всюду вижу повод И поучать, нравственностью бить, Когда бы мне навстречу Бог-учитель. Но только тишина, тоска И скука по лихим делам, А хочется того, чего я сам не знаю, И только лишь догадки И надежда, Что сила обретенная, Лаская нежно, тело и душу не обидит, и разум не уйдёт, а логику убьёт и память позабудет, кому, за что я в гневе был когда-то, как вместе жить смирению и силе, как не взорвать хорошее в плохом, как услужить врагам, слугам народа и как не жить, когда живут кругом. Мне нужна спокойная жизнь, своевременные деньги – на то, в чём я действительно нуждаюсь. Мы едим слишком много, и не то, что вкусно и полезно, а больше всё то, чему нас научили. Мы одеваемся глупо и выглядим как клоуны. Мы слишком много покупаем совершенно ненужной одежды. Мы лечимся от обычной простуды, как от рака или спида. Куча дорогих лекарств, много времени тратим на выздоровление. Мы тратим много энергии на привычные для нас действия по тому или иному поводу, совершенно не задумываясь о том, а стоит ли оно этого». Соотношение цены и качества просто ужасное. Чаще всего мы делаем себе хуже только потому, что так делают все. Большая часть денег уходит в никуда. Нам истинно нужна малая сумма, но понять это тяжело, принять это невозможно. Скажи человеку, что у него много денег, что у него больше, чем нужно, и он обидится. Самая лучшая одежда это ваше тело, развитые и креативные мозги. Самое большое богатство это ваша душа. Самый лучший поступок это ваша любовь. Причина зарождения – внимательность, осознанно сознание пронзительно, и беглый взгляд, как острый меч, реальностью нанизан в действительность. Мы есть одно желание хорошего, а всё плохое – это от возможного, и все шаги к намеченному пройдены, осталось только в новое прицелиться». Пусть погибает наша невнимательность. Причина жизни – только провокация. Пока не будешь к жизни ты прикованным, плохое станет вечным оправданием. Знаете, первый признак удачи в бизнесе, неважно в каком, у меня это был Форекс, первый признак удачи – это когда вы покупаете машинку, чтобы считать деньги, потому что их так много, что вручную уже никак – Но эта самая машинка не закрепляет успех. Она останется напоминанием про шелест денег. И когда вы всё потеряете, вы начинаете продавать большую кучу ненужных вещей, которые вы в своё время купили при больших деньгах. Вы продадите всё, но только не машинку для счёта денег. Потому что если вы продадите её, значит вы сдались. А если она всё ещё стоит рядом с вами, значит деньги ещё придут. Как только вы заработали большую кучу денег, начинайте считать дни, когда они уйдут. Когда они уйдут, начинайте считать годы, когда они вернутся. Потом этот процесс прервет смерть. Чем больше денег в этом круговороте, тем больше страдания. Чем меньше денег в этом круговороте, тем больше счастья в вашей жизни. Я, конечно, поверил на слово мудрецу, который сказал, что все не могут быть богатыми. Но проверил это только сейчас. Это правда. Все не могут быть богатыми. Но всем и не надо быть богатыми. Достаточно просто узнать ненадолго, что это такое. И всё. Все должны быть счастливыми, а не богатыми. В то, что не в деньгах счастье легче согласиться при их достаточном количестве. Анекдот. Сижу, пью кофе в кафе. Подходит парень. «Девушка, можно я за вас заплачу?» Ну, я не растерялась, достала квитанции за газ, свет, воду.